Глава 23. В ушах у меня еще звучали слова Анни, рассказать сержанту Транту. Разве так все должно закончиться? Сдаться на милость Транта? Обнажить наши раны? Поведать, что Рони сделал с Жаком Дуличем, Филицией, Анни Шелдон, Гвендолин Снейгли, Сильвией, Ример? Это чудовище наконец заплатило за все. Я вышел на улицу кто-то схватил меня за плечо. «Ты здесь, а мы тебя ищем. Это были Петер и Ирис». Неподалеку стояла полицейская машина. Из нее вышли Трант и полицейский. Сержант остановился возле Петера и спросил. «Вы говорили с мистером Маквером?» «Нет», — ответил я. «Миссис Шелдон рассказала мне о ключе. Она слышала, как убийца открывал дверь своим ключом в 9 часов». «Что это?» — подумал я. «Новая западня?» «Миссис Шелдон сказала, что вы знаете об этом». «Да». «У вас есть ключ от этого дома?» — спросил он. «Да, есть». «Вы его не давали сыну?» «Конечно нет», — прервала его Ирис. «У Жака ключ был при себе. Когда мы пришли сюда, он им открыл дверь». «Я так и думал», — промолвил Трант. «Вы отдаете себе отчет, что это первый факт в пользу вашего сына?» По показаниям миссис Шелдон, Билл ушел после сцены с револьвером. Если бы он убил, то должен был вернуться и сам открыть себе дверь. Джонсон подтвердил, что у Билла никогда не было ключа. Это очень важная подробность. «Я думал, что пока он не знает о ключе Жанны, есть еще надежда». Я приехал к вам домой и там встретил вашего брата с женой. А сейчас мне надо поговорить с Лейктонами. Мы тоже пойдем, сказал Петр. Мы поднялись к Лейктонам. Дверь открыла Филис. Она подозрительно посмотрела на нас. В чем дело? Нам надо задать вам пару вопросов, произнес Трант. Но леди Бренд не двинулась с места. Базили работает, заявила она. Может быть, он согласится отвлечься на пару минут. Что случилось, Филис? В коридоре показалась Нора. Увидев нас, она сказала: Добрый вечер, входите, пожалуйста. Базель работает, но. Не обращая внимания на Филис, мы прошли в гостиную. Жанна сидела в кресле. Трант остановился у двери. Пригласить Базиля? Спросила Нора. «Пожалуйста», — ответил Трант. Нора тихо постучала в дверь библиотеки. Робка вошла туда и через минуту вернулась вместе с мужем. «Я подумал о Базиле. Он тоже вроде Ронни, а Нора — своего рода Анни, рабыня его гения». «Добрый вечер, господа», — любезно промолвил Базиль. «Чем могу служить?» Трант начал. «Прежде всего, вам хочет задать несколько вопросов, мистер Дулич». Я немного растерялся. Но тут вперед выступил Петер, и я только сейчас увидел еле заметную улыбку на его лице. «Если вы не возражаете, то хотелось бы еще раз проанализировать ваше алиби». «Я готов сделать все, чтобы облегчить расследование, сержант, но разве мистер Дулич уполномочен расспрашивать меня?» — спросил Базиль. Мистер Долич не сказал мне, что именно его интересует, но я не вижу причин запрещать ему задавать вопросы. Ну что ж, хорошо, если вы это санкционируете, величественно произнес Базиль. И снова заговорил Петер. Леди Брент достала вам билеты на встречу в городе у миссис Магистейн. Вы пришли в театр в 8 часов двадцать минут. С Миссис Стейн и ее мужем вы разговаривали около входа и после в Антракте, так? Факты настолько достоверны, что даже не стоит говорить об этом. Уже с раздражением выпалил Базель. Конечно. Как вам известно, этот спектакль поставлен мной. Сегодня утром я позвонил в кассу и узнал, что у них были заказаны и отмечены три места по записке маги Стейн. Но для брони мы всегда оставляем по четыре места. Таким образом, оставалось еще одно свободное место. Поскольку это случилось только вчера, то администратор все хорошо помнит. Четвертое место занимал один режиссер из Голливуда. Случайно оказалось, что мы с ним знакомы. Его зовут Роберт Альден. Это человек, которому можно полностью доверять. Он рассказал мне, что в прошлый вечер во время первого акта место слева от него было пустым, а во втором акте его занял высокий худой человек с испанской бородкой. Так? Он посмотрел на улыбающийся Ирис и обратился к Транту. «Это все, что я хотел выяснить. Занавес после первого акта опускается в 9.45». Это давало мистеру Лейктону предостаточно времени, чтобы появиться у мистера Шелдона после первой встречи с миссис Стейн и вернуться до второго разговора в Антракте. «Это несколько меняет дело», — сказала Ирис. «Отказывается, у мистера Лейктона нет алиби». «По-моему», — подхватил Петер. «Вчера вечером, еще до ухода Лейктона в театр, Рони пришел к нему». Он сказал, что игра закончена, и вся семья должна вернуться в Англию. Лейктону это, конечно, не понравилось. У него не было желания оставлять комфортабельную квартиру и 12 тысяч долларов в год. Он поспешил в театр, где его ожидали дамы. Там он, благодаря встрече с супругами Стейн, получил алиби. А потом мог вернуться к Рони, чтобы убить его, зная, что все улики будут против Била. Это было выше моих сил. Я видел спокойных Петера и Ирис, стоящих между Лейктоном и Трантом, бледную, испуганную Нору, а также презрительную физиономию Филис. Я боялся, что новая надежда вспыхнет и исчезнет, как блуждающий огонек. Я смотрел на Транта, но тот словно ничего не произошло, спросил у Лейктона. «Как вы нам это объясните?» Лейтон очаровательно улыбнулся и сказал, «Я должен признаться в одном, я не был с вами вполне откровенен. Да, мистеру Дуличу с его тонким театральным чутьем удалось установить кое-что, но не совсем все. Ронни Шелдон действительно приходил ко мне перед моим уходом в театр. Да, он был в бешенстве и кричал, что моя дочь опозорила всю семью» что он отправит нас обратно в Англию. Он был мало похож на человека. Уверяю вас, что я не привык к таким выходкам». Он обратился к Петеру. «Вы правы. Я поспешил в театр к моим дамам и рассказал им о случившемся. Дальше события развивались иначе. Я догадываюсь, что вы не разговаривали со своим приятелем из Голливуда. Это правда, что место возле него во время первого акта было пустым» а во втором акте я его занял. Но это не значит, что меня во время первого акта не было в театре. Случилось так, что я по ошибке сел на последнее кресло этого ряда, вдалеке от вашего режиссера. И я уверен, что если вы еще раз ему позвоните, он вспомнит это. Я его хорошо помню. Он полный, невысокого роста, пришел поздно, после поднятия занавеса. Немного помолчав, он продолжал. «Да, во время первого акта я сидел на боковом кресле, а около меня, рядом с пустым креслом, сидела леди Брент. Получается, сержант, что в это время с нами не было моей жены. В течение долгих лет супружеской жизни она самоотверженно стояла на защите нашего семейного очага. И вчера она решила пойти к Рони Шелдону, чтобы как-то уладить конфликт». Она была уверена, что ей удастся утихомирить гнев Шелдона. Теперь вы понимаете, почему я не был с вами откровенен до конца. Сказать вам всю правду — это означало предать жену. Я очень сочувствую родным Била. Конечно, они стремятся оправдать сына и племянника, но я ничем не могу им помочь. Базиль вздохнул. Да, моя жена ходила к Шелдону. Она успела вернуться до Антракта и, благодаря встрече с супругами Стейн, получила алиби. Но моя жена не убийца, она застала уже труп. Я напрягся, как пружина. Когда говорила Анне, я верил ей. Но Базили Лейктон, неужели он думает, что смог убедить нас? А теперь, продолжал тот, я скажу вам еще кое-что, что окончательно докажет вину Била. Когда моя жена увидела труп Рони, она заметила в его руке пуговицу с кусочком материи от куртки Била. Я уверен, что Била на куртке не хватает пуговицы. Он замолчал и принял картинную позу, ожидая реплику Транта. Но тот молчал, поэтому он заговорил снова. Очевидно, когда вы осматривали труп, пуговицы в руке Шелдона уже не было. Это доказывает, что присутствующие здесь господа, стремясь отвести подозрения от молодого Дулича до того, как вызвать полицию, спрятали пуговицу. Он снова улыбнулся. «Это, конечно, очень печально, но когда дело касается моей жены, я не могу сохранять лояльность по отношению к другим». Мне было смешно, что Базель не замечал таких крупных дыр в расставленной им сети. «Как мне хотелось добраться до него!» Ирис и Петер все еще были настроены воинственно и легко сдаваться не собирались. Петер обратился к нему. «Почему же ваша жена не вызвала полицию?» Ирис подхватила. «Если мистер Шелдон уже был мертв, как она попала в дом? У нее был ключ?» Базли решил сначала отбить атаку Ирис. «Я не думаю, чтобы у жены был ключ». «Насколько я помню, она сказала, что парадная дверь была открыта». «Боже, почему она была открыта?» — закричала Ирис. «На этот вопрос, даже призывая Бога, я не могу ответить», — отрезал Базиль. «Значит, вы уверяете, что когда пришла ваша жена, мистер Шелдон был уже мертв?» «Да». «И она вышла из театра до начала спектакля?» «Именно так». Получается, что она ушла из театра в 8.40. Мистер Шелдон был убит не раньше, чем в 20 минут девятого. Театр находится на углу 54-й и 6 авеню. Даже если она шла пешком, то на дорогу у нее ушло бы не более 20 минут. А по-вашему, получается уже 40 минут. Почему? Где она так долго была? Базиль спокойно ответил. «Никто и не уверяет, что она сразу же пошла к мистеру Шелдону. Ведь ей предстоял очень трудный разговор, и надо было подготовиться к нему». «И это заняло сорок минут? Прогулка по улицам, подбор аргументов?» «Именно так, мистер Дулич». «Я посчитал, что теперь настала моя очередь, и не без злорадства спросил Базиля. «Ваша жена пришла к Роне в двадцать минут десятого?» Да. Самое позднее в девять часов двадцать пять минут, поскольку она успела вернуться в театр к контракту в девять сорок пять. Думаю, что да. И она могла оставаться там минуты две, не больше. Именно так. Я встал и впервые посмотрел в глаза сержанту Транту. Наконец у меня в руках появилась козырная карта. Я сказал. Могу доказать, что Нора Лейктон не была у пять. в 9.25. В 9.25 домой вернулась Анни Шелдон. Она скрыла это от вас, но сейчас согласится дать показания. Нет сомнения, что она была там именно в это время, поскольку слово в слово пересказала наш разговор с Жанной по телефону, а это было ровно в 9.25. А если Анни Шелдон была там в 9.25 то в это время там уже не могла быть Нора Лейктон. Это говорит о том, что миссис Лейктон была там еще до смерти Ронни. «Чепуха!» — закричал Базиль Лейктон. «Сержант, это провокация!» «Это только лишняя попытка переложить ответственность за убийство на чужие плечи. Моя жена пришла туда после убийства. Мистера Шелдона убил Билдулич, пуговица». На этот раз его красноречие прервал Петр. Вот именно пуговица. Это верно, что убила на куртке не хватает пуговицы. Но была ли эта пуговица в руке Рони, я не знаю. Так как никто из нас этой пуговицы не видел, а тем более не брал. Но если она там и была, нетрудно догадаться, как это случилось. Убийца мог найти ее на лестнице, по которой Рони тащил Била или в гостиной, где он избивал его. Убийца вложил ее в руку убитого, подсовывая полиции важную улику. Петер пристально посмотрел на Базиля и также спокойно продолжал. «Я думаю, настало пора проинформировать вас, что мне еще удалось обнаружить. После телефонного разговора с голливудским режиссером я с фотографией Билла обошел все кинотеатры в районе дома Ронни». На третьей авеню я нашел кассиршу, которая узнала Билла. Вчера вечером в половине девятого он купил у нее билет. Девушка его хорошо запомнила. Она сказала ему, что сеанс уже начался, и чтобы он торопился. А он как будто и не слышал ее. Так что у Била есть алиби. Он не мог убить Ронни. А поскольку Билл не виноват, а ваша жена не могла быть там в указанное вами время... Я слушал с напряженным вниманием. Дело было не только в моей радости по поводу обнаружившегося алиби Билла. Был еще сержант Трант с непроницаемым выражением лица. Была нора, затаившаяся в глубине кресла, как мышь, и был Базиль Лейктон. Но вот он словно встрепенулся и опять пошел в атаку. Только что он содрогался от слов Петера, как от удара кнута по лицу но сейчас взял себя в руки и заговорил, обращаясь к Транту. «Сержант, я могу быть уверен, что мистер Дулич говорит правду». Трант посмотрел на него с каким-то безразличием. «В данную минуту я слышу об этом алиби впервые. Я давно знаю Петра Дулича, уважаю его и полностью доверяю ему». «Значит, Билл Дулич невиновен?» — растерянно спросил Базиль. «Выходит, так, как бы мимоходом бросил Трант». «Поэтому...» Очень медленно Базель обернулся к жене. «Нора», — сказал он с легким упреком, — «Нора, бедная несчастная женщина, почему ты мне солгала? Почему ты не сказала, что убила мистера Шелдона?»